Глава 6 Месе и заняли боевую позицию, даже не обратив внимания на то, что перед ними женщина. Она смерила их насмешливым взглядом и посмотрела на девушку в руках Диши Ролеша. Вряд ли они ожидали такого. Тихо, очень мелодично произнесла она. «Кто ты?» Требовательно зашипел Диш. Женщина сделала шаг от стены. Ее волосы вспыхнули золотом на свету. Она откинула их на спину невообразимо грациозным движением. Мужчинам бы потрясённо вздохнуть, но они продолжали мрачно смотреть на неё. Лицо женщины искривило недовольная гримаса. «Наги!» – с некоторой насмешкой чуть недовольно протянула она. «Только ваша раса может наставлять оружие на своего создателя». Дишеролеш прищурился, но удивлённым не выглядел. Просто сейчас оправдались его собственные подозрения. «Всё же я правильно предполагал, что без твоего вмешательства не обошлось». Процедил он сквозь зубы. Ему было плевать на почтение. В его руках была бессознательная тесь, и он не знал, что с ней происходит. Его интересовало только ее состояние. Все остальное представлялось, как досадные помехи. «Что тебе нужно, богиня?» Последнее слово Дейш буквально выплюнул. Но прекрасная женщина, казалось, не обратила внимания на непочтительность. Мисс Эйдуаш с удивлением посмотрели на нее. И их руки, сжимающие оружие, дрогнули. «Айвасарита!» Жена чинвашара которую тот так поливал грязью, шагнула вперед, вглядываясь с интересом в лицо Дариласы. «Она умирает», — с улыбкой сказала богиня, и благодаря этим словам завладела вниманием Деширалеша. «Что?» — жутко зарычал он. «Почему? Что с ней происходит?» Богиня молча указала пальчиком сперва на объятого голубым свечением чинвашара а потом на Дариласу, которую окружало такое же свечение. «Чан не может просто так умереть». Она протянула имя мужа так ласково, словно испытывала к нему нежность. «Он же бог!» Деширолеш посмотрел на нее с непониманием и злобой. «Мне все равно, просто или не просто он должен умереть!» Разъяренно прошипел он. «Она должна жить!» От его рыка сотрясли стены. Айвасарита поморщилась от досады. «Что с ней?» Требовательно спросил Дейш. «К ней перешла божественная сущность!» Богиня пожала плечами, словно сказала что-то само собой разумеющееся. И это ее убивает. Она направилась к телу своего мужа и присела рядом с ним на корточки, с любопытством рассматривая его. Богов никогда не становится меньше, тихо произнесла Евасорита, опуская пальчик в голубое свечение. Если один бог умирает, то его сущность переходит к ближайшему разумному существу, что находилось в тот момент рядом с ним, или к тому, кто убил его. Богиня посмотрела надейшей через плечо и улыбнулась ему. Тела смертных слишком слабы, чтобы выдержать такую силу в себе. Поэтому они умирают, и возрождаются богами. Эта девочка скоро станет богиней». У Диширалеша от ужаса сперло дыхание. Он не хотел терять свою тейс. Он не хотел, чтобы она становилась такой далекой. «Нет», — вырвалось у него. «Нет?» — с веселым изумлением переспросила богиня. «Но она же вернется к тебе и даже, возможно, пробудет с тобой до конца твоей жизни». «Меня не устраивает это», — категорично заявил Дейш, прижимая к себе девушку. «Она должна быть всегда со мной. Всегда. Я не собираюсь отдавать ее вашему миру. Она моя. Сделай так, чтобы все это прекратилось». Глаза богини округлились в немом умозумлении от того, что кто-то посмел требовать от нее чего-то. «Это невозможно», — заявила она. «Ты врешь», — не поверил деш «Может быть, мне попросить помощи у него?» Он кивнул на тело Ченвашара. Айвасарита изумилась еще больше и рассмеялась. «Он мертв. У кого ты хочешь просить помощи?» Деширалеш подался вперед, смотря прямо в ее глаза и прошипел. «Если бы он был мертв, то эта голубая дрянь за него не держалась бы и утекла куда стремительнее. Такие силы за мертвичину не держатся. Или я ошибаюсь?» Прекрасное лицо богини исказилось, подтверждая, что он не ошибается. «Что мне там нужно сделать?» В голосе Деша послышалась издевка. «Поверить в него? От всего сердца? От всей души? Интересно, это вытянет его обратно?» На лице его сарита мелькнула тень беспокойства, и Дейш усмехнулся. «Совсем недавно ты мечтал убить его», — напомнила женщина. «Я передумал», — нагло заявил Дейш. «Если это поможет мне оставить Тейс рядом с собой, то я буду молиться о его здоровье. Если потребуется, я буду верить в него. Мне сейчас плевать, чью сторону принимать». Я хочу, чтобы она осталась со мной. И приму его сторону, если он даст мне желаемое». Глаза его насмешливо прищурились, и он добавил. «Интересно, что с тобой будет, если он вернется полный сил?» Айвасарита посмотрела на него с ненавистью. «Ведь он вернется полный своих прежних сил?» Дейш насмешливо изогнул бровь и посмотрел на голубое свечение вокруг чинвашара «Те силы, что были у него на момент, скажем, смерти, не смогли бы убить мою Тейс». Сейчас их значительно больше. Его не лишали сил, да? Ему закрыли доступ к ним. Я прав?» Богиня с беспокойством посмотрела на тело мужа. Диш заключил из этого, что она не знает, как именно осуществили наказание Ченвашара. Но предположение Диши ее беспокоит, значит, он может оказаться прав. И сейчас все запоры, скрывающие его силу, слетели, продолжал предполагать Диш Ролеш. «Я сомневаюсь, что они вернутся назад». Так что, если Ченвашар сейчас восстанет, то будет он полон сил. Мне не терпится проверить это предположение». сарита с ненавистью посмотрела на него. «Ничего не получится», — холодно отчеканила она. «Да?» — Диш улыбнулся ей и перевел взгляд на тело Бога. В этот момент свечение вокруг него дрогнуло и неожиданно потемнело. А свечение вокруг Дареласа, наоборот, поблекло. «Был ли прав или это была какая-то случайность?» Но на богиню это произвело впечатление. «Стой!» – завопила она и бросилась к дейшу. Он успел заметить только вихрь белых одежд и замер, готовясь к тому, что его сейчас испепелят. Но и тяжело дыша. Замерла над ним, скрючив пальцы. А потом из ее горла вырвался, похожий на птичий, крик отчаяния. И она с ненавистью, смотря на него, отступила. «Ненавижу ваш рот!» – процедила она. «Я сделаю, что ты хочешь! Сделаю!» Она шумно перевела дыхание и заговорила уже спокойнее. «Я могу передать всю силу тебе. Ты тоже не выдержишь. Умрешь и возродишься уже Богом. Но ты сможешь держать свою девочку рядом хоть до конца ее жизни. И не переживать, что она тебя оставит». Диш отрицательно мотнул головой. «Меня не устраивает тот жалкий короткий срок, что дается на жизнь оборотням. Слишком мало. Тогда что ты хочешь?» Еще сильнее разозлилась богиня. «Раздели!» — прошепел Дейш. — Раздели эту силу на меня и на нее. Вместе мы выдержим. — Ты с ума сошел! — богиня посмотрела на него изымленно. — Ты знаешь, чем это грозит? — Да, вы проживете свою жалкую смертную жизнь здесь, и никто не заметит, что вы стали другими. Но после смерти вы придете в наш мир, мир богов. Два недобога, слабейшие из богов. плевать рявкнул Дейш. дели Айвасарита пораженно посмотрела на него. «Зачем тебе это?» – не понимала она. «Ты можешь стать богом. В твоих силах будет удерживать эту девочку рядом с собой всю ее жизнь. Ты хочешь отказаться от всего этого ради каких-то двух тысяч лет жизни с ней в этом мире? А я не хочу быть богом!» – заявил Деширалеш. Неожиданно богиня вихрем метнулась к нему и оказалась за его спиной. Месе и Дуаш тут же обернулись в ее сторону. «Зачем она тебе?» Ласково пропела Айвасарита на ухо дейшу. «Возьми все эти силы себе. Они должны были достаться тебе, и ты занял бы место рядом со мной. Меньше всего я хочу видеть одну из своих прапрабабок в своей постели», категорично отрезал он. За его спиной негодующе фыркнули, а затем на его плечо легла узкая ладонь. «В тебе говорят инстинкты. Поверь, твоя любовь к ней станет в разы меньше, если их не будет». «Хочешь ощутить, что станет, если их не будет?» Пальцы на его плече сжались. Дейш ощутил, что терзающий его безумный страх за отступил. Но совсем немного. Хаос мыслей в голове улегся. Он словно протрезвел и посмотрел на девушку в своих руках. Сердце его дернулось в томительном страхе. «Ну как?» — нетерпеливо спросила богиня. Дейш прижал Тейс к груди и тихо произнес. «Убери руку!» Айвасарита негодующе фыркнула и отдернула ладонь. Инстинкты вернулись, и страх за Тейс стал немного сильнее. «Наги!» — с ненавистью протянула она. «Я вас создала, но вы подвластны мне даже меньше других раз. Она махнула рукой, и от оторвался голубой сгусток и ударил в груди иша. Он сдавленно ухнул, ощутив, как похолодели внутренности, и еще сильнее прижал к себе девушку. Он опустился вместе с ней на пол, подстелив под ее спину свой хвост, а сам опустился сверху. Закрывая тейс от ненавидящего взгляда богини, Месе и Дуаш напряженно замерли рядом с ним. А Айвасарите, сложив руки на груди, подошла к своему поверженному мужу. Некоторое время она со злостью смотрела на него, а потом ее лицо разгладилось. И она присела рядом с ним на корточки. Протянув руку, женщина медленно провела пальцем по его переносице. «А я ведь любила его!» Неожиданно призналась она. «Когда-то очень давно» пока не поняла, что любить такого, как он, нельзя. Обиженный, униженный. В каком свете он сейчас выставил себя? Она усмехнулась и легонько ткнула Ченвашара в нос. Во всем виновата тварь-женщина и несправедливые основатели. Она опять позволила себе усмешку. А он — невинный, обиженный и ратует за справедливость. Дейшу было плевать на то, что она там говорит. Но ее внимательно слушали Мессе и Дуаш. Именно им. Заметив их внимание, Айвасарита и рассказывала все это. Я любила его, когда только стала его женой. Вам никогда не понять мои потребности в любви. И он, она обличающе ткнула Ченвашара пальцем в щеку, не понимал. Для него имели значение только его изобретения, в то время как я отчаянно пыталась добиться его внимания. И почему именно меня соединили узами брака с ним? Ее носик презрительно сморщился. «Меня создали и сказали, что моя сила в любви, и я должна дарить эту любовь. Но кому? Ему?» Она рассмеялась. «Я тогда отчаянно искала эту любовь. Как я могу одарить кого-то тем, чего нет у меня самой? Он прав». Женщина погладила ченвашара пороговым наростом на лбу. «Тогда я была глупенькой и наивной. Мне нужна была только любовь. И я отчаянно искала ее в нем. какая глупость!» Ее губы искривились. Он считает, что я украла его идею, а я просто отомстила. Я имела на это право. Он столько времени смотрел на меня с высокомерием и пренебрежением, унижал, называл глупой. А я ждала. Я думала, что совместное творение сблизит нас и предложила свою помощь. Она резко склонилась к лицу Ченвашара и пропела. «Я ведь просто хотела помочь». А ты раз за разом повторял, что такой дури, как я, никогда не постигнуть глубины твоей задумки, что я не способна создать что-то подобное. Ты думаешь, я этих слов ждала от тебя. Но тебе, видимо, нравилось топтаться на моей гордости. И я просто решила доказать тебе, что способна, слышишь, способна постичь твой замысел и воплотить его в жизнь. Это ты, глупец, а не я. Айвасарита резко вскочила и с ненавистью посмотрела на мужа а потом перевела взгляд на Нагов. Ее глаза скользнули по их телам. «А создавая вас, я получила то, что не смогла получить от своего мужа». Она чарующе улыбнулась им. «Пока я создавала ваших предков, они так смотрели на меня. Они не отрывали глаз. Они дали мне то внимание, которое я так долго искала. Они любили меня. Ее лицо исказилось. А потом вмешался мой драгоценный муж и отдалил вас от меня». «Сам не мог дать мне то, что нужно, и забрал вас!» И был так горд этим. «По-моему, у меня было право отомстить ему еще раз!» Она опять повернулась к телу своего мужа. А Диша ощутил, как темнеет перед глазами и изо всех сил старательно цеплялся за ускользающее сознание. «Мне было плевать на то, что ты делал потом!» Процедила она Ченвашару так, словно он мог слышать ее. «Ты мне был отвратителен!» «Все эти мелкие нападки на мой народ!» Я даже не обращала на них внимания. Не думая что доставил этим какое-то беспокойство мне. Тем более потом нашелся тот, кто меня полюбил». Она резко развернулась и посмотрела на скрючившегося Дейша. «Меня тоже полюбили так, как ты любишь свою девчонку», — торжественно провозгласила она. Словно для Дейширолеша это могло иметь значение. «Нак. Меня полюбил Нак. Мое собственное творение. Но он первый, кто полюбил меня по-настоящему. Я так дорожила той любовью, что даже исполнила его желание и родила ему ребенка. Сама выносила и родила. А эти твари-основатели отдали мою дочь, мой дар за любовь, этому ченвашаровскому выродку. Она резко развернулась к ченвашару и завопила. Ты думаешь, это тебя наказали? Нет, наказали именно меня. Ты не представляешь, какую боль я пережила, когда чувства этого мужчины поблекли из-за беспокойства за дочь которую у него забрали. Я опять осталась одна. «Это ты смеешь поливать меня грязью?» Раздался тихий смех Дишролеша. Богиня с удивлением и возмущением посмотрела на него. «И как долго ты была одна?» Насмешливо спросил он. Лицо женщины окаменело. «Это не имеет значения», процедила она сквозь зубы. «Тебе не понять боль той, первой потери. А как часто теряли тебя?» Все с той же насмешкой спросил Диш. Айвасарита посмотрела на него с напряжением и непониманием. «Как часто ты оставляла влюбленных в тебя мужчин, когда они надоедали тебе?» Богиня фыркнула. «Я не могла быть с ними постоянно. Все они были смертны, и их жизни быстро подходили к концу. Так же, как и молодость с силой», — насмешливо добавил Дейш, — и прикусил губу, сдерживая стон от очередной волны холода, морозящей аж до боли. «Для меня важнее всего была их любовь ко мне надменно заявила богиня. «А если они осмеливались разлюбить, то ты жестоко мстила», — сказал Диш. «О чем ты?» — удивилась богиня. «Вхашар деон Саш», — медленно произнес Диш Ролеш. Плечи Айвасариты дернулись. И Диш позволил себе ликующую усмешку. «Надо же! Похоже, я прав. И та загадочная женщина, что заплатила за убийство Нагини из рода Онсаш, — это ты!» Айвасарита разгневанно посмотрела на него. «Ты наигралась с ним и оставила. А когда он осмелился разлюбить тебя и полюбить другую, ты решила наказать его болью. Он ведь до самой смерти мучился от того, что из-за него умерла та женщина. Чувство вины разъедало его». Айвасарита гордо вскинул подбородок и с достоинством ответила. «Это мое дело». Деширалеш не стал спорить. Тем более он обратил внимание, что сияние вокруг и бледнеет. Он перевел взгляд на Ченвашара и увидел, что голубой свет стал белым. «Сдох», — цинично заявила Айвасарита. Сильная волна холода окатила Диш Ролеша, и сияние, окружающее его и Тейз, исчезло. Диш дрожащими непослушными пальцами прикоснулся к шее девушки. Кожа была холодной, но пульс прощупывался, а с ее губ срывалось дыхание. Он облегченно выдохнул и даже ощутил боль в раненом плече. «Как ощущения?» — поинтересовалась Айвасарита. Диширолеш не спешил отвечать. Тесть больше не умирала. Поэтому он задался вопросом, что богиня здесь вообще забыла. «Холодно!» — через некоторое время ответил он. Ченвашар неподвижно лежал на полу. Никакого свечения от него больше не исходило. Глядя на него, сразу становилось понятно, что жизни в этом теле нет. Айвасарита обошла его, заинтересованно рассматривая. «Что ты здесь забыла?» Спросил Дейш богиню. «Я здесь из-за неё. Женщина небрежно махнула на Дареласу. «Когда готовится родиться новый бог, то это в первую очередь ощущает тот, кто связан с ним. Я связана с Ченвашаром, потому тот, кто заменит его, будет связан со мной. Ты пришла раньше, чем она его убила», прищурившись, заметил Дейш. Айвасарита рассмеялась. «Все-то мы подмечаем». «Да, я подмечаю все» не стал спорить Диширолеш. «Я считаю, что ты уже давно знаешь обо всех планах Ченвашара». Айвасарита восторженно посмотрела на него и похлопала в ладоши. «Все же я понимаю выбор основателей», заявила она. Диширолеш нахмурился, не понимая, при тут основатели. «Ты умен и внимателен. Это похвально. Что ж, раз все планы все равно пошли прахом, то почему бы не рассказать?» Богиня кокетливо улыбнулась ему. «А Чиане?» Я очень долго ничего не слышала, даже подумала, что он мертв. И около тысячи лет назад мой верный слуга Фаидаэш сообщил мне, что к нему обратился за помощью кто-то, называющий себя именем мертвого бога. Я велела дать ему желаемое и выяснить, что именно хочет мой драгоценный муж. После этого я просто следила за ним и ничего не предпринимала. «Ничего?» — усомнился Дишролеш. «Неужели то, что моей матерью стала Нагиня из рода, носящего в своих жилах твою кровь, случайность?» Богиня посмотрела на него с искренним изумлением. Это было несложно выяснить, не стал преувеличивать своих заслуг Дейш. Достаточно было посмотреть генеалогическое древо моего рода и выяснить, что когда-то одна Нагиня вышла замуж и ушла в род мужа, а проследив за всеми ее потомками, можно увидеть, что одна из ее правнучек вышла замуж за главу рода Эдегас. И после этого, через несколько веков, род Эдегас стал знаменит своим внешним видом, который передается каждому члену рода. Айвасарита пораженно усмехнулась. «Не думала, что тебя заинтересует история какого-то там рода», призналась она. «Если бы на Агалеев Айдаэш не сделал мне подсказку, не заинтересовало бы». «Он посмел?» Неприятно удивилась богиня. Посмел. Видимо, его в свое время опечалила смерть дочери, предположил Деиш. Это же ты приказала отдать ее моему отцу. Ты на диво догадлив, поморщилась Айвасарита. Я не собиралась сидеть сложа руки и хотела, чтобы в тебе было как можно больше моей крови. Я решила сделать ставку на тебя. Но ты почти ничего не унаследовал от меня. А через 6 сотен лет, когда я хотела уже активно вмешаться в игру, Явились основатели. Наги, Месе и Дуаш пораженно посмотрели на нее. Если в существовании богов они не сомневались, то основатели для них были всего лишь легендой. «Один из темных богов, моих братьев, собрался умирать», недовольно повидала Айвасарита. «Ее создатель». Она кивнула на Тейс. «Основатели всегда приходят, когда кто-то из богов умирает, чтобы найти освободившиеся божественные сущности нового хозяина из смертных». А Григорийсий на момент их прихода не просыпался уже тысячи лет. Жизнь из него утекала. Вернувшись, основатели, конечно же, сразу заметили деятельность Чинвашара, но пресекать ее не спешили. Все надеялись, что одумается. А сами придумали игру с определенными правилами. По их задумке, если Чинвашар продолжит прокладывать дорогу к мести, то его ждет смерть. Если одумается, то будет жить дальше. А обошла Чинвашара и встала у его головы. «Ты сейчас держишь в руках главную деталь их плана», — сказала она Дейшу. Дейш перевел взгляд на Тейс и опять почувствовал страх. Ее рождение не ожидал никто. Когда в ней проснулся зверь, основатели думали, что проснется и Аглигорисий. Но он не проснулся. Слишком много сил потерял, слишком долго ждал. И к ней на некоторое время потеряли интерес. Основатели же начали искать подходящую кандидатуру среди смертных. Им нужен был кто-то последний в своем роде, чей создатель спит, как Аглигорисий, беспробудным сном. Кто-то, кто никогда не останется в стороне, если нужна его помощь. Это Кипролаза, которому нужно везде влезть. И их внимание второй раз пало на эту девчонку. А дальше нужно было, чтобы она оказалась рядом с тобой. Правда, не думаю, что в их планах было ваше сближение. Им нужно было чтобы их маленькая избранница влезла в дела Ченвашара по самые ушки, и с этим она успешно справилась. А дальше все зависело от самого Чана. Либо он сдается и уходит в тень, либо убивает девочку, чтобы не мешала. И во втором варианте по задумке основателей: от её смерти просыпается оглигорисий и убивает Ченвашара. Тут главное, чтобы чан сам убил её. Основатели не надеялись, что ты справишься с ним своими силами поэтому сделали ставку на девочку и Аглегорисия. И вот чан мертв. Основатели берут его божественную сущность и делают богом тебя. Забавно получается, да? Она посмотрела на Дейша, словно ожидала от него веселья. Но тот сидел на полу, прижав к себе тесь и закрыв ее своим хвостом. Взгляд его был мрачным. Но Аглегорисия бы не пришел, уверенно заявила Айвасарита. Я уже увидела таких, как он. Он не смог бы проснуться и тихо умер во сне. И чан бы остался жив. Но тут бы пришла я. Видишь ли, несмотря на свою силу, я не могу убить Ченвашара. Основатели будут мной очень недовольны. Но в этой ситуации я могла вмешаться и сама убить своего драгоценного супруга. Потом можно было бы сказать, что прибил его. Аглигорисий. Главное, чтобы основатели в этот момент были где-нибудь рядом. Но об этом я позаботилась а божественную сущность я бы поместила в тебя сама. Но вот незадача. Эта девочка разрушила планы всех нас. Диш напрягся. Я не ожидал такого исхода, была так поражена, что не успела помешать божественному перейти в нее. Поразительно. Айвасарита смотрела на хвост, скрывающий тейс, со злобой и восторгом. Такая мелочь может разрушить столько планов, которые строились веками, тысячелетиями. Такого не смогли бы предположить даже основатели. «И что ты хочешь делать теперь?» — напряженно спросил Дейш Ролеш. «Ничего». Айвасарита улыбнулась и развела руками. «Чан мертв. Мне больше ничего не нужно». диш подозрительно прищурился. «Ну, разве я не заслужила своей откровенностью хоть капельку доверия?» — кокетливо спросила богиня. «Заслужила». Помедлив соврал Дейш и поднялся, удерживая Дариласу на руках. Месея-Дуаш тут же встали перед ним, закрывая его и своими телами. «Уже уходите?» – наигранно огорчилась Айвасарита. «Да», – напряженно сказал Дейш. Он хотел вынести тесь наружу и не желал драться ни с кем сейчас, когда она у него на руках. «Все, чего он сейчас желал, это отнести ее в безопасное место». «Тогда до встречи!» – жизнерадостно попрощалась богиня. Они уже почти выползли из зала, когда женщина окликнула Дейша. Позволь дать тебе совет. Береги свою девочку. Деширолюш напряженно посмотрел на богиню. Ему показалась странной эта забота. Я разделила силы между вами не поровну. И ей досталась меньшая часть. Она не смогла бы принять больше. Этой силы ей не хватит, чтобы стать даже не до богом. Поэтому если она умрет раньше тебя, то силы, доставшиеся ей, просто перейдут к тебе и сделают тебя богом. «Если ты хочешь, чтобы вы оба стали жалкими недобогами, то должен умереть первым». Деш молча покинул зал. Он не даст, тейс умереть. Ивасарита еще некоторое время ходила вокруг тела чинвашара, мурлыкая себе под нос какой-то веселенький мотивчик. А когда убедилась, что Наги уже далеко, чуть слышно позвала сссС -э Рядом с ней образовался сгусток тьмы, который приобрел зеленоватый цвет и вытянулся вверх, принимая подобие человеческой фигуры. Ни носа, ни губ, ни ушей у него не было. Только горящие желтым глаза. «Убей эту девочку», — спокойно приказала сарита. «Только тихо и аккуратно, чтобы это никоим образом нельзя было связать со мной. Я не хочу портить отношения с этим мальчиком. Да и с основателями мне проблемы не нужны». Слуга поклонился и тихо прошипел. «Слушаюсь». И тут же исчез. сарита довольно улыбнулась. Да, планы пошли не так, как это было нужно ей, но все можно поправить. Ее планы менялись уже много раз. Изначально она не желала, чтобы Диш-Ралеш становился богом. Больно уж своевольный. Она даже лично явилась императору Довредани и предсказала ему, что скоро повелитель нагов станет большой проблемой. Ну и лицо же было у этого мужчины. Айвасарита тихо рассмеялась, вспомнив пораженный взгляд императора Аргелиса Но император не оправдал ее ожиданий поэтому планы изменились в очередной раз. Но неужели она не сможет очаровать своей красотой одного Нага? К сожалению, и эти планы не осуществились должным образом. Но одну маленькую помеху совсем не сложно устранить. Айвасарита уже хотела исчезнуть, когда в центре зала вдруг появилась фигура очень высокого и крупного мужчины. Богиня удивленно посмотрела на него. Все его тело было увито черными высохшими лозами, а из-под них клубилась тьма. Мужчина стремительно метнулся к ней и, схватив за горло взвизгнувшую от страха богиню, припечатал ее к стене с такой силой, что посыпались камушки. Кокон из лос лопнул на голове мужчины, и сарита закричала от ужаса, узнав эти красные глаза. «Сука! Если она умрет, я приду к тебе!» Многоголосым эхом проревел мужчина. «Я не буду разбираться, кто убил, и просто приду к тебе!» «Я сперва оторву тебе твои ноги, потом руки!» «Разорву все твое тело, а напоследок разобью твою пустую голову о камни. Ты поняла меня?» «Да, да», — Айвасарита всхлипывала от ужаса. «Аглигорисий, я не посмею. Пожалуйста, пусти». «Я предупредил», — рявкнул напоследок проснувшийся бог и исчез. Айвасарита кулем повалилась на пол, кашляя и заливаясь истеричными слезами ужаса. эс -э завопила она завопила она, эс Слуга появился прямо перед ней. «Великая, что с вами?» В его голосе зазвучало беспокойство, и он попытался поднять богиню. «Не трогай ее!» Закричала она. «Никогда ее не трогай! Даже не подходи к ней!» «Как скажете, Великая!» Покорно произнес слуга. «А теперь пойдемте!» Он с трудом поднял Айвасариту, которая билась в припадке истерики, и они исчезли. Зал опустел. На полу все так же лежало тело Ченвашара. Пространство освещал яркий свет. У одного из стен медленно проявились две фигуры, закутанные с ног до головы в белой одежды. Да... После некоторого молчания протянула одна из них. Такого я не ожидал. Нет, Чан и Сарита меня не удивили. Но вот эта девочка... Нет, не ожидал. Вместо одного бога. У нас теперь две половинки. Доигрался мрачно сказал ему спутник. «Что теперь с этим будем делать?» «А с этим нужно что-то делать?» Наигранно удивился его товарищ. «По-моему, получилось очень интересно. Крайне занимательно посмотреть на то, что выйдет из них примерно через две тысячи лет. Таш!» строго отдернул его спутник. «У нас были другие планы. Ну, многие планы приходится менять», заметил тот, кого назвали Ташем. «Мне право жаль убирать эту девочку». Мы с тобой так долго переживали, что она умрет раньше времени, что я почти привязался к ней и о проснулся. Хорошо же. Его товарищ тоскливо вздохнул. А вот Чан и Сарита меня расстроили. Таш подошел к телу Чанвашара и опустился рядом с ним на корточки. Я думал, они смогут понять свои ошибки и измениться. Чан осознает, что его губит гордыня и высокомерие. А Сарита поймет, что чтобы что-то получить, нужно сперва что-то дать. Мы даже наказание подобрали соответствующее. Чинвашару ударили по гордости, а Сариту заставили испытать сердечную боль. Но, видимо, не так мы уж и мудры. Не все зависит от нас, мрачно сказал его товарищ. Таш погладил Чинвашара по голове. Мой мальчик до последнего надеялся, что до этого не дойдет. Это моя вина. При создании я вложил в тебя слишком много амбиций. Каждый должен бороться со своими пороками сам а не списывать на то, что его таким создали. Не согласился его суровый спутник. Чан сам выбрал свою дорогу и не пожелал с нее сворачивать. Таш грустно кивнул и поднял тело Чанвашара на руки. Они исчезли, и вместе с ними исчез и свет. Через некоторое время раздался гул. Затем стены зала ухнули, и вниз посыпались камни.